На этот раз Роза не ответила. Она только улыбнулась Белине, которая в продолжение всей поездки упорно смотрела в окно, словно видела этот пейзаж впервые. Естественно, она полностью одобряла Элизабет. Кроме того, она очень была довольна, что возвращается в Воронвель, где ей очень нравилось. Когда карета остановилась, Анаре, один из конюхов, пришедший из тринадцати ветров взял на шедей подушки. Он приветствовал молодую девушку веселым здравствуйте и как дало ей бодрости. Как хорошо встретить здесь сужение. Как было приятно приехать в старое жилище из розового гранита. Воронвиль стоял уже дольше, чем дом на тринадцати ветрах, века на три. Очень гармоничный с остроконечными крышами, покрытыми зеленоватой черепицей, уложенной, как широкая юбка, вокруг элегантного силуэта восьмиугольной башни. Время придало определенную грацию всему этому жилищу, со слуховыми окнами, украшенными виньетками, выглядевшему, как драгоценное украшение посреди сада, изобиловавшего цветами, где весенние гиацинты – уступали место летним розам. Их были сотни. Так хотел Феликс в честь розы, которая их очень любила. Наконец, река Сера, скрытая легкой завесой серебристых иев, как бы играя плескала свои воды по старым камням вблизи замка. Окна комнаты, где роза поселила Элизабет, выходили на реку. Во время строительства дома Гийом жил здесь. В то время это была довольно грустная комната с выцветшими обоями и обшарпанной деревянной обшивкой стен, как, впрочем, и в большей части дома. Семья Воронвилей, состоявшая из одного Феликса, вернувшегося после войны с англичанами в Индии, вместе со своим другом Тременом, была далеко не богатой. По этой причине Восхитительная и лукавая роза де Монтандр потратила немало труда, чтобы убедить его жениться на ней. Достигнув своей цели, молодая женщина при помощи своего состояния привела в порядок замок и самого хозяина. Теперь комната Элизабет была обтянута шелковой тофтой с золотистым отливом и белым атласом. На столиках в вазах стояли крупные белые тюльпаны. Мебель была отполирована до зеркального блеска и смотрелась очень весело. Поэтому Виктория и Амелия так хотели сами показать ее Элизабет. — Это я принесла цветы, — объявила белокурая Виктория, помогая Элизабет снять пальто. А темноволосая Амелия сказала, сморщив как котенок, свою мордашку. «Эта ведьма не позволила мне выбрать ни одного цветка. Тогда я попросила Мари Гоэль приготовить тебе желе с миндалем и кремом и клубничным вареньем, который ты очень любишь. Вот увидишь, она его делает не хуже мадам Белек». «Я абсолютно не сомневаюсь, и вы обе просто прелести, как мило вы меня принимаете». «Мы не забыли, как ты заботилась о нас, когда Александр был болен. Об этом всегда следует помнить», — добавила старшая нравоучительным тоном. Девочки рассматривали приезд Элизабет как настоящее благословение. После отъезда Александра в Париж, в его училище, в их доме стало грустно. Даже мадам де Шантелу вернулась в свой замок проконтролировать весеннюю уборку и стирку. Она обожала эту суматоху и перестановку мебели, которая позволяла ей пересмотреть содержимое шкафов, отчитать горничных, хотя большую часть времени она проводила у Розы. «Я хочу, чтобы вы нашли все в порядке, когда я умру», — говорила она. Общество девочек состояло из их матери, впрочем, всегда очень занятой, и мадемуазель Летелье, бывшей камеристки мадам де Шантелу, Ей обязанностью было подавать ей флаконы с нюхательными солями во время ее бесконечных обмороков. Теперь же она была обречена на безделье, так как бодрая 80-летняя вдова решила не падать в обморок каждый раз и заменила камеристку сестрой Сергея Мари Габриэль. Виктория и Амелия очень скучали, поэтому приезд Элизабет был для них очень желанным. Может быть, они меньше радовались бы если бы знали, что не увидят больше месье Тремена и мальчиков, ведь Амелия продолжала испытывать к Адаму тихую нежность, а Виктория после пребывания в доме на тринадцати ветрах избрала Артура своим королем и видела в нем героя во всем превосходящего рыцарей круглого стола.